23. У новогодних каникул есть одна маленькая неприятная особенность. Чем больше дней проходит после праздника, тем быстрее пролетают оставшиеся. И пусть мы старались заниматься усадьбой, но все равно много чего не успели, лишь привели в относительный порядок несколько комнат, и то не без помощи тишки. Тот, кстати, старался подружиться с Потапочем, и кампанию по уничтожению самогона составлял, мелкие поручения выполнял и относился к баннику предельно уважительно. Однако тот так и не сменил гнев на милость. «Ну ничего, у них еще много времени, чтобы подружиться. А если нет, территория менее большая, разойдутся. К примеру, я даже нашел во овраге, там, где забор попросту отсутствовал, замерзшее озерцо». Потапыч сразу оживился и попросил перенести будущую баню поближе к водоему, в чем дядя Коля его решительно поддержал. «Так или иначе, в назначенный день я сел в подъехавший автобус приободренный, понимая, к чему и зачем мы будем двигаться. Сейчас надо выручить немного денег на восстановление имения. Как сказал дядя Коля, что получится, мы сделаем своими силами, но где-то придется нанять специалистов». К примеру, провести водянку, потому что бегать с ведрами до колонки или ходить до ветру в разваленный туалет на улице, где отсутствовала крыша, удовольствие ниже среднего. И нельзя забывать, что меня ждут три веселых года отработки на конклав после окончания школы. Вряд ли я за оставшееся учебное время наберу нужную сумму для погашения кредита на школу. Но, кто знает, если удастся оплатить хотя бы год, это уже кое-что». Впрочем, вариант один был, но там все вилами по воде писано. Самое важное, я абсолютно не понимал, чем буду заниматься после школы. Это у немощных, можно искать себя много лет, до сорока, так и не понимая, чем ты хочешь стать, когда вырастешь. У магов все сложнее, сила развивается вместе с тобой, и если будешь сидеть ровно на заднице, а не пытаться ползти вверх по ранговой лестнице, то так и останешься на всю жизнь каким-нибудь черновым. Примеров в книжках приводилась масса. Именно этот Новый год как-то повлиял на меня. Я повзрослел, что ли? Хотя себя трудно оценивать объективно. К примеру, и год назад я считал себя взрослым. А вспомнишь сейчас, каким балбесом был, стыд берет. «Пристягивайся и побыстрее», — сказал мне гоблин, усаживая на свободное место. В отличие от предновогоднего, нынешний автобус был забит под завязку. И даже знакомые физиономии встречались. К примеру, позади сидела Тихонова. Более того, она улыбнулась и приветственно помахала мне. Ну вот, Рамиль говорил, что обижается. Я сел на свободное место рядом с первокурсником и посмотрел в окно. Дядя Коля стоял у калитки, накинув куртку на плечи. Тишки почему-то не было. Мог бы выйти хозяина проводить. Впервые за все время мне не хотелось ехать в школу. «Сейчас бы остаться в пропахшем мандаринами и старом деревом доме рядом с отчимом, а не возвращаться в школу». Но взросление подразумевало не только хотелки, но и определенную ответственность. А было у меня одно важное, еще не дело, и касалось оно книги. «С ней я либо стану сильнее, либо...» «Этот вариант в моей голове с каждым днем крутился все чаще. Просто продам ее». Не давали мне покоя слова про паработит и все такое. Тогда получится деньги разделить между друзьями. Вдруг хватит, чтобы погасить школьный кредит? Сколько может стоить древняя книжка могущественных магов? Она же вроде как раритет. Эх, кто бы знал. Путешествие обратно, несмотря на многочисленные остановки, вышло не таким волнительным. Видимо, действительно, ко всякому диковинному со временем начинаешь привыкать, Дядя Коля вон на домовых и прочую нечисть теперь даже ухом не вел, да и вообще ничем не вел. Не успел я выйти из автобуса, как на меня накинулась Вика. «Как ты себя чувствуешь, Максим?» Не дожидаясь ответа, от слов она перешла к делу. Легонько провела тыльной стороной ладони по открытой части шеи. Не скажу, что мне не понравилось само прикосновение, но цель этого жеста не осталась незамеченной. Чужая сила, подобно ревущей волне, разбилась о скалы моей. «Прощупываешь?» — спросил я. «Так намного действеннее и быстрее», — пожала плечами Вика. «Только на будущее лучше спрашивать разрешение». «Хорошо», — легко согласилась Тихонова. «Я просто хотела удостовериться, что с тобой все в порядке. До скорого». Я остался стоять около автобуса со странным чувством. Раньше я ощущал силу просто как поток энергии. Сейчас же все изменилось. Волна, шедшая от Вики, казалось, была присуща только ей. В ней чувствовались легкие нюансы, которых не имелось в других — «Интересно, я такого раньше не замечал». «Ну и чё, вы мутите?» — спросил Рамиль, глядя на удаляющуюся Тихонову. «Не знаю. В смысле нет, Рамик, хоть бы поздоровался сначала». «Привет!» — протянул руку друг. «Тоже только что приехал?» «Ага, пойдём к нашим». Радостной встречи не получилось. Рамиль тосковал по дому и выдавал односложные фразы. Димон ещё больше похудел, отчего щёки обвисли и грустно болтались, как брыли у дога. Всё, придётся вплотную заняться его режимом. она обычно обычноговорливом Мишке и вовсе лица не было. Лишь спустя пару часов удалось немного его разговорить и выяснить, в чём дело. Тётка нарушила договор и сбагрила племянницу, сестру Максимова, обратно. «Пять месяцев ей жить с ними», — стиснул кулаки Мишка. «С родителями?» — спросил я. «Нет, не с родителями, а с ними». Он посмотрел на меня глазами умудрённого жизнью старика. Понимаешь, Макс, бывает человек, вот он ест, спит, на работу ходит, а на самом деле он не живет, умер как личность. Вот они давно потеряли свои имена. Я не стал отвечать, умничать или что-то советовать. По мне, алкоголем всегда заливали недостаток чего-то, свою несостоятельность, что ли. У меня ведь и дядя Коля таким же был, если бы не легкий толчок Четкерова, хоть за это ему спасибо. А потом уже отчим стал сам карабкаться наверх, сам захотел. «Из хороших новостей, Димон сделал еще два амулета. Значит, скоро мы получим за них деньги, и это замечательно. Все заработанное я отдал отчему который даже блокнотик завел, где записывал расходы по имению. Говорил ему, что это лишнее, кому мне еще доверять, но дядю Колю было не переубедить». «Я тут один амулет делаю», — признался мне Димон. «Уже для себя. Купил пару заклинаний для изготовления, материалы разные. Должно получиться что-то невероятное». — Лучше бы вероятное, — ответил я ему, — в смысле именно то, на что ты и рассчитываешь. Унылая зимняя погода с полным отсутствием солнца и грусть по закончившимся каникулам довершили отложенные экзамены. Как-то я и совсем забыл про них, поэтому первая неделя вышла напряженная. Но это даже хорошо, потому что бизнес пока встал на паузу. Бойков где-то пропал и не отвечал Димону. «Минус, я постоянно опаздывал на уроки из-за кучи пересдач, точнее, до сдач, за что уже благополучно разок постоял у двери на уроке Коршуна. Вот и сейчас бежал по пустому коридору к нужной аудитории, уже слыша голос Матвеевой. «Добрый день, Наталья Владимировна. Извините за опоздание, можно войти?» «Заходи, Максим. Все сдал?» «Все». Я плюхнулся за стол, морально истощенный. «Молодец». Итак, еще раз повторю, заклинания в этом полугодии будут требовать от вас предельной концентрации. Это не разрушение или взрыв, которые формируются лишь при выбросе силы и фокусировке на конечной точке. Эти заклинания могут даться не всем, поэтому помимо уроков придется тренироваться дополнительно. Смотрите за мной внимательно. «Я расслабляю все мышцы, очищаю разум и позволяю силе течь по мне равномерно, без лишних всплесков». «Я вроде и слушал, но в то же время залипал. Смотрел в одну точку без всяких мыслей. Так бывает, когда на тебя сваливается сразу куча всего в первую неделю учебы. Время час дня, а я уже выжатый, как губка. Максим!» Пришлось встрепенуться и поискать глазами Наталью Владимировну. Ее не было. При этом все почему-то смотрели на меня, будто это я оказался виноват в исчезновении учительницы, а многие еще и улыбались. «Максим!» Я мог поклясться, что звук шел от преподавательского стола. «Нет, быть не может. Стол тут стоял всегда, еще при наличии Матвеевой». Вот так кузнецов и появляются пробелы в образовании, из-за витания в облаках. Наталья Владимировна материализовалась, ну или появилась ровно в том же месте, где и была. Стол оказался ни при чем. «Выходи, Максим, будешь у нас первым подопытным», — сказала она. «Итак, что нам надо сделать для заклинания невидимости?» «Расслабить мышцы, очистить разум и позволить силе течь равномерно». Значит, что-то ты запомнил. Давай, пробуй. И не забывайте, стоит вам пошевелиться, невидимость сразу слетит. И в первое время лучше даже не разговаривать, научитесь со временем. Не получается, Максим? Я пожал плечами. По-моему, все было более чем очевидно. Чтобы войти в состояние невидимости, мозг должен очиститься, вроде как перезагрузиться. Представь место, где тебе комфортно. Я закрыл глаза, пытаясь настроиться. Вообще было много таких мест. Большой зал в новом имении, моя комната в старой квартире, бетонный выступ под мостом через Волгу, где иногда тусовался. Но перед глазами встала безжизненная темнота. Колючие крупицы снега стремительно летели навстречу и врезались в лицо, заставляя жмуриться. Ветер касался замерзших остовов мертвого леса и пел свою заунывную песню. Холод стоял такой, что, казалось, можно ощутить его на вкус. Стоит широко открыть пасть, то есть не пасть, а рот. Я встряхнул головой, пытаясь очнуться от легкого забвения. Какая пасть, какое намерие, что происходит? «Семь секунд. Для первого раза просто отличный результат, Максим. Как себя чувствуешь?» «Странно. В смысле, хорошо. Можно я сяду?» «Конечно, садись. Кто будет следующим?» По окончании урока я отправился к себе, не обращая внимания на поздравления друзей. Еще бы, единственный ученик, у которого получилось наложить на себя невидимость, пусть и ненадолго, но радоваться не выходило. Со мной творилось что-то непонятное, что не просто не нравилось, а напрягало, и был только единственный человек, который мог помочь, и то, если он захочет. «С момента моего последнего выхода в открытое иномирье наши отношения с якутом, если не ухудшились, то охладели. За неделю с начала занятий он не выделял меня среди остальных, не подкалывал, не издевался, будто я был самым обычным, ничем не примечательным второкурсником вроде Тусубаева, даже обидно. О возобновлениях наших занятий с утра тоже не могло быть и речи. С одной стороны, кайф, когда высыпаешься, С другой появилось ощущение, что меня лишили чего-то важного, какой-то привилегии. Поэтому, следующего утра, я еле дождался, выпрыгнув из кровати, подобно парашютисту, увидевшему отмашку инструктора. «Давайте, вставайте, иначе опоздаем на тренировку клуба», — стал я будить своих товарищей. «Макс, иди в задницу», — лаконично парировал Рамиль. «Еще десять минут!» «Высокоуважаемый господин Кузнецов, обращаясь со всем присущим уважением к вашей особе, «Вынужден согласиться со словами господина Шефедулина», — не открывая глаз, ответил Зайцев, «и пожелать вам увлекательного путешествия в данном направлении. Вот сурки, опоздаете, хуже будет. Я побежал в душ». Собственно, и на самой тренировке удалось появиться раньше всех, на это и был расчет. Потом Якут может попросту улизнуть или исчезнуть, как он это любит делать. Правда, в последнее время из-за закрытия иномирных границ наставник предпочитал ходить ножками, но мало ли сколько у него еще козырей в рукаве. «Кузнецов, чего так рано явился?» Якут вышел из-за дерева. «Поговорить», только и сказал я, волнуюсь будто в первый день своей учебы. «Говори». «Со мной что-то происходит, странное». Наставник скрестил руки на груди. Я ожидал, что он начнет подкалывать, но Якут молчал. Видимо, существовали темы, на которые он предпочитал не шутить. «Я чувствую силу». «Поздравляю, тымак Сказано это было с легким лукавством в глазах, но самым серьезным тоном. «Нет, я чувствую силу конкретного человека, и она вроде как индивидуальна». А вот теперь усмешка во взгляде Якута погасла. «Вытяни перед собой ладонь», — сказал он. «Я послушался». Якут сделал то же самое, и когда наши руки соприкоснулись, стал медленно подкачивать меня силой, точнее, не так. Он сталкивал энергию, будто бульдозер, который пытается наехать на огромный камень. «Что скажешь обо мне?» — спросил он, прекратив. «Вязкая сила, по цвету коричневая. Из ассоциаций приходит на ум кориандр». «Ну почему опять ты?» — устало спросил Якут. «Почему все происходит с тобой?» Я вовремя понял, что вопросы скорее риторические, поэтому не стал отвечать, а наставник замолчал и вскоре продолжил. Сила одна, но проходя через конкретный сосуд, она действительно становится индивидуальной, присущей только этому человеку. Некоторые говорят, что сила обретает цвет, вкус, запах. Суть в том, что подобные нюансы маг может начинать различать только с ранга специалиста. Хотите сказать, что по силе я специалист? «Конечно, нет. Хочу сказать, что сила внутри тебя развивается неправильно, не поступательно, а скачками. Давай думай, с чем это может быть связано. Ты мне все рассказал? Как тебя ранил теневик?» «Хвостом своим шипастым в грудь. Я этот шип мечом обрубил и вывалился наружу, — пожал плечами я. Еще повезло, пальцы все в крови были, рукоять проскальзывала». Якут закрыл глаза и поиграл желваками. Я не специалист, но выглядело так, будто наставник изо всех сил пытается держать себя в руках. Наконец он открыл глаза и мягко, даже чересчур спросил. «Максим, а могло так получиться, что твоя кровь попала на рану теневику?» Я пожал плечами. «Наверное, могло». «Смотри, как получается. Шип теневика остался у тебя в груди, а к нему в рану попала твоя кровь. «И после этого ты начал скачкообразно развиваться. Хотите сказать, что я становлюсь теневиком?» «Вряд ли это возможно, но определенные трансформации могут произойти. Я не имею в виду физический план, преобразование силой. Интересно, что случилось с этим теневиком?» По сложившейся традиции спросил Якут не меня, а скорее воздух. «Ладно, Максим, следи за всеми изменениями. Если что произойдет, сразу говори. Хорошо?» Я кивнул. А что мне еще оставалось делать? С одной стороны, лучше какое-то объяснение, чем никакого. С другой, получается, мы с теневиком вроде как махнулись силой? Или он мне просто подарил? И что за вопрос про самочувствие этой твари? Вряд ли она откинулась. Бегает себе, задницу морозит. Я попытался отделаться от желания скользнуть в коридор и выйти в иномирье. Нет, лучше не стоит. Тренировка пронеслась на удивление быстро и спокойно. Да и учеба в школе постепенно вошла в свое привычное русло. Экзамены сданы, объяснение получено, живи, кайфуй, ожидай весеннего равноденствия. Да тут еще и Олег Байков наконец объявился, назначив встречу. Сказать по правде, друзья слегка обнаглели. Ладно, Димон, он в башне дневал и ночевал, хотя мне все же удалось немного выстроить его режим дня. Мишка окопался в библиотеке, изучая законы немощного мира, арамик пригласил на каток Тихоновскую подругу. Как же там ее зовут? Видимо, никогда не запомню. Нет, все просто замечательно. Нашли самого свободного. С другой стороны, у меня действительно не было никаких дел. Даже Потапыч в поте лица гнал самогон и продавал в три дорога. И расходился же товар. Просто мне жуть, как не хотелось встречаться с Байковым. Младшенькие у них хоть куда, а вот остальные... Однако делать нечего, поэтому вечером в условленный час я перебрался через смородинку, не замочив ноги, и в назначенном месте нашел Олега. Выглядел тот неважно. Густая шевелюра, коротко и беспорядочно острижена, под глазом красовался уже пожелтевший бланш, а, судя по отметинам, на лице Бойкова явно возили мордой по асфальту. «Оказался не в то время, не в том месте?» — поинтересовался я, отдавая амулеты. «Столкнулся с недобросовестной конкуренцией», — отмахнулся он. «Какое-то время заказов будет немного». Олег протянул ворох листков и увесистый мешок с серебром. Я даже чуть не рухнул в снег вместе с ним. «Это немного заказов?» — поинтересовался я. «Спрос превышает предложение. Я знал, что у моего племеша талант. Просто не думал, что до такой степени. И это даже в какой-то мере плохо». «Почему?» «Почему, да почему?» «Неважно. Деньги получены, заказы тоже. Жду готовую продукцию. До скорого, уважаемый господин Кузнецов». «И тебе не хворать, Олег». «А что? Все прошло не так уж и плохо. Довольный, влекомый к земле тяжеленным мешком с серебром, который замечательно лег в пространственный карман, я отправился обратно. И только на подходе к смородинке понял, что за мной кто-то следит, будто руку на плечо положили». Немощный бы внимания не обратил, а мне сила помогла. Ну и уроки по следопытству Якута, где он учил не только по лесу но и как в нем незамеченным остаться. Я обернулся и увидел рослого мага, невысокорангового, рядового середняка, таких много. «Кто вы?» — спросил я, готовый сотворить любое из имеющихся заклинаний. И вместе с тем не торопился. Хотел бы этот человек причинить вред, давно бы уже это сделал. «Мое имя неважно. Если хочешь, можешь звать меня стяжатель. Я хочу с тобой поговорить».